Глава 6.4. Неготовность России к социализму и следствие этого. Россия ни в 1917 году, ни по завершении гражданской войны не была готова для социалистического образа жизни, ни в структурно-экономическом, ни в культурном, ни в нравственно-психологическом отношениях. Это знали все – и противники, и сторонники социализма. Сноска. Это была одна из причин, почему перспектива победы революции под лозунгами социализма не воспринималась правящими классами России в качестве реальной перспективы. Конец носки. Сторонники социализма после победы революции в ходе гражданской войны разделялись во мнениях. Признавая неготовность России к социализму, одни считали, что необходимо перейти ко многопартийной буржуазной демократии, в условиях которой на протяжении продолжительного времени развивалась бы культура и экономика, и возливали бы объективные и субъективные предпосылки к переходу к социализму. Другие – большевики во главе с Лениным и троцкисты во главе с Бронштейном, соглашаясь с ними в вопросе о том, что Россия не вызлила в культурном и экономическом отношении до социализма, настаивали на том – что развивать культуру и экономику, строить реальный социализм необходимо под руководством партии большевиков на основе власти, советов рабочих и крестьянских депутатов так, чтобы не подвергать снова рабочий класс и крестьянство как минимум десятилетиями эксплуатации отечественным и зарубежным частным капиталом в условиях гражданских свобод, буржуазной демократии, вседозволенности частного предпринимательства и формирования законом стоимости межотраслевых пропорций и валовых мощностей отраслей в ходе рыночной саморегуляции. Сноска. Смотри об этих разногласиях учебники истории КПСС в советской эпохе, работы Ленина и Бранштейна, Троцкого, относящиеся к проблематике послереволюционного периода, гражданской войны и начала социалистического строительства в СССР. Конец сноски. Чтобы не быть голословными, приведем в этой связи мнение Ленина. До бесконечности шаблонным является у них довод, который они выучили наизусть во время развития западноевропейской социал-демократии, и который состоит в том, что мы не доросли до социализма, что у нас нет, как выражаются разные ученые и господа из них, объективных экономических предпосылок для социализма. И никому не приходит в голову спросить себя, а не мог ли народ, встретивший революционную ситуацию, такую, которая сложилась в Первую империалистическую войну, Не мог ли он, под влиянием безысходности своего положения, броситься на такую борьбу, которая хоть какие-либо шансы открывала ему на завоевание для себя не совсем обычных условий для дальнейшего роста цивилизации? Россия не достигла той высоты развития производительных сил, при которой возможен социализм. С этим положением все герои второго интернационала, и в том числе, конечно, Суханов, носятся поистине как списанной торбой. Это бесспорное положение они пережевывают на тысячу ладов, и им кажется, что оно является решающим для оценки нашей революции. Если для создания социализма требуется определенный уровень культуры, хотя никто не может сказать, каков именно этот определенный уровень культуры, ибо он различен в каждом из западноевропейских государств, то почему нам нельзя начать сначала с завоевания революционным путем предпосылок для этого определенного уровня? а потом уже на основе рабочей крестьянской власти и советского строя двинуться догонять другие народы. Для создания социализма, говорите вы, требуется цивилизованность. Очень хорошо. Ну а почему мы не могли сначала создать такие предпосылки цивилизованности у себя, как изгнание помещиков, изгнание российских капиталистов, а потом уже начать движение к социализму? В каких книжках прочитали вы, что подобные виды изменения обычного исторического порядка недопустимы или невозможны? Помнится, Наполеон писал «Он сен-жаж-э-пюи, он сен жаж э он воа В вольном русском переводе это значит «сначала надо ввязаться в серьезный бой, а там уж видно будет». Вот и мы ввязали сначала в октябре 1917 года в серьезный бой, а там уже увидели такие детали развития, с точки зрения мировой истории, это несомненно детали, как Брестский мир или НЭП и тому подобное. И в настоящем нет сомнения, что в основном мы одержали победу. «Ленин. О нашей революции. По поводу записок Суханова. Полное собрание сочинений. Издание 5. Том. 45. Страница 378-382». Об этом же Сталин, но спустя 35 лет после победы Великой Октябрьской социалистической революции. Ответ на этот вопрос дал Ленин в своих трудах от продналоги» и в своем знаменитом кооперативном плане. Ответ Ленина сводится коротко к следующему. А не упускать благоприятных условий для взятия власти. Взять власть пролетариату, не дожидаясь того момента, пока капитализм сумеет разорить многомиллионное население мелких и средних индивидуальных производителей. Б. Экспроприировать средства производства в промышленности и передать их в общенародное достояние. В. Что касается мелких и средних индивидуальных производителей, объединять их постепенно в производственные кооперативы то есть в крупные сельскохозяйственные предприятия, колхозы. Г. Развивать всемирно индустрию и подвести под колхозы современную техническую базу крупного производства, причем не экстраклировать их, а наоборот усиленно снабжать их первоклассными тракторами и другими машинами. Д. Для экономической же смычки города и деревни, промышленности и сельского хозяйства сохранить на известное время товарное производство, обмен через куплю-продажу как единственную приемлемую для крестьян форму экономических связей с городом и развернуть во всю советскую торговлю государственную и кооперативно-колхозную, вытесняя из товарооборота всех и всяких капиталистов. История нашего социалистического строительства показывает, что этот путь развития, начертанный Лениным, полностью оправдал себя. Экономические проблемы социализма в СССР. Замечание по экономическим вопросам, связанным с ноябрьской дискуссией 1951 года. Раздел 2. Вопрос о товарном производстве при социализме. По сути, эта политика была изначально обречена стать по своему характеру двоякой и внутренне конфликтной. Во-первых, она предполагала государственную и партийную поддержку инициативы тех, кто воплощает в жизнь, исходя из своего миропонимания идеалы социализма, и доктрину его построения в том виде, как их понимала и оглашала в своей пропаганде высшее партийное руководство. Во-вторых, она предполагала принуждение к социалистическому образу жизни тех слоев населения, которых можно характеризовать как безидейных, в том смысле, что они не несут в себе никаких определенных идеалов общественной жизни, а руководствуются своей деятельности индивидуалистическими побуждениями сытости и обустроенности своей личной жизни и жизни своей семьи и лояльны любой власти, которая обеспечивает им приемлемые условия труда и рост потребительского благополучия. В-третьих, она предполагала выявление и подавление антисоциалистической в понимании высшего партийно-государственного руководства деятельности противников социализма. Но и это в идеале. А в реальной жизни одним и тем же людям, в силу особенностей господствующих в толпо элитарном обществе нравов и типов строя психики, свойственны в разных обстоятельствах и в разное время действия относимые к каждой из трех названных категорий. И это касается как разнородных властителей в процессе осуществления деклараций о строительстве нового общества, так и подвластных им масс. Вследствие этого личные ошибки и злоупотребления в действиях работников репрессивного аппарата были объективно неизбежны. Сноска. Социализм и коммунизм в XIX-начале XX века пропагандировался как идеал по сути общества праведного общежития, Зная современное ему общество и прожекты социалистического переустройства, которые были популярны в среде оторвавшейся от жизни левой интеллигенции тех лет, историк Ключевский еще в конце XIX века охарактеризовал перспективы перехода России к социализму в конце XIX-начале XX века одной фразой ключевой к пониманию послереволюционных десятилетий реального и мнимого социалистического строительства: Общество праведного общежития, составленное из негодяев. Понятно, что наслаждение форм социалистической организации жизни в таком обществе будет тем более бедственной, чем более упорный негодяй в своем негодяйстве, что и подтвердила история СССР. Конец носки. Кроме того, в реальной жизни руководство способно искренне ошибаться в своих представлениях о социализме и методах его строительства, вследствие чего жертвами репрессий обречены были стать менее ошибающиеся сторонники социализма, которые не смогли убедить в своей правоте партию и ее аппарат. А это уже предопределенность того, чтобы личные субъективные ошибки высших руководителей становились системными ошибками самоуправления общества. И потому не надо думать, что окажись после смерти Ленина во главе партии и государства Бранштейн или кто-то другой из сторонников того или иного социализма, либо советская власть, признав неготовность России к социализму, сама развела бы в стране многопартийность, сноска, В результате такого рода действий в 1918 году германской социал-демократии в 1933 году к власти пришел Гитлер во главе Национал-социалистической немецкой рабочей партии НСДП по первым букам соответствующих немецких слов. Конец носки. В результате которой государственный аппарат оказался бы во власти сторонников сословно кастового строя или гражданского общества капитализма на основе иерархии кошельков, то история России СССР в первой половине 20 века была бы менее подлой и кровавой. Все и так свершилось наилучшим возможным при тех нравах и выражающей их этике, что были свойственны обществу – сноска. А для того, чтобы избежать крови в истории России в первой половине 20 века, необходимо было во второй половине 19 века самим выработать альтернативу глобальной значимости марксистскому сценарию мировой социалистической революции. Для этого необходимо было переосмыслить историю человечества и историю многонациональной русской региональной цивилизации в нем и, изменив свое отношение к священным писаниям, преодолеть идеалистический атеизм исторически сложившихся религиозных культов, извращающих представление людей о Боге, о взаимоотношениях всех и каждого с Богом и о Божьем промысле, и материалистический атеизм науки, отрицающий бытие Бога. Только в этом случае начала бы формироваться новая культура на основе веры Богу по совести и осмысленного по жизни вне ритуального диалога с ним каждого. Но российская интеллигенция оказалась неспособной решить эту задачу заблаговременно. Вследствие этого альтернативная возможность развития без внешних войн, революций, гражданской войны и злоупотребления властью в послереволюционные годы была упущена. Конец сноски. Но тогда России еще только предстоял период преодоления в своей жизни в культуре концептуальной неопределенности. Либо праведное общежитие, как его не называть, в котором личностное развитие гарантировано и каждый защищен от паразитизма на его людей и жизни, либо иерархия взаимного угнетения и притязания на угнетение окружающих, в которой неизбежен паразитизм одних на других и всех вместе на биосфере. В одном обществе эти две концепции сосуществовать согласие друг с другом не могут, ни при каких обстоятельствах. Другое дело, какими средствами осуществляется их противоборство. По отношению к политике советской власти в период реального строительства социализма под руководством Сталина уместно вспомнить высказывание декабриста Пестеля. «Опыты всех веков и всех государств доказали, что народы бывают, становятся, так было бы точнее, таковыми, каковыми их соделывают правления и законы, под которыми они живут. И хотя Пестель говорил о правлении и законах, но по существу речь идет о лепке общества по своему произволу носителями концептуальной власти, которые подвластны государственное правление, законотворчество, как составляющее государственное управление, и отчасти практика применения законодательства, выражающего определенную концепцию устройства жизни людей в обществе, и отношение множества людей к этой концепции и концептуальной власти, ее породившей. А подразумеваемые пестолем реальные и возможные различия правления и законов, под властью которых живут разные народы или один и тот же народ в разные эпохи, неотъемлемо подразумевает и различия возможных концепций, вплоть до взаимоисключающей несовместимости концепций в одном национальном или многонациональном обществе и в глобальном пределе в одном человечестве. Высказав это, можно перейти к, собственно, анализу достижений и недоработок большевизма сталинской эпохи.